Глава 24. Озрик: Утро я провожу в казармах в бойцовском круге, чтобы выплеснуть к чертям собачьим немного гнева. Избивая людей, я чувствовала, что напряжение немного сходит, а потом отчасти помогла и тренировка с солдатами. Но все возвращается на круги своя, как только я прихожу в замок, чтобы помыться и переодеться. Когда иду по коридору в Лазарет. Меня снова сковывает напряжение. Я уже готов войти в комнату Рисы, как слышу громкие голоса. Резко распахиваю дверь и вижу, как она мечется в постели. Риса вертит головой вправо-влево, выгнув спину. Ее одежда мокрая от пота, и её удерживают три новоиспечённые помощницы, пока Хаджат пытается разрезать швы. «Перестаньте, ты делаешь ей больно!» — рычу я. «Капитан Озрик!» Подождите в коридоре, говорит Хаджат. К черту все. Я проталкиваюсь мимо помощницы и отпихиваю их, чтобы они отпустили рису. Обхватываю ее лицо руками. Желтый колокольчик, замри. Она с такой силой сжала челюсти, что боюсь как бы не сломала себе челюсть. Проклятие. Почему она такая горячая? У нее жар, говорит Хаджат. Ее рана. Я выпрямляюсь, и опуская руки. Риса откидывается на спину, постановая во сне. «Дайте посмотреть». Лекарь мнется. «Капитан». «Дайте посмотреть». Хаджат на миг замирает, но протягивает руку и сдвигает ее ночную рубашку, показывая рану. У меня с шипением вырывается воздух. Кожа вокруг швов опухла и покраснела. Из нее сочится гной. А швы еще соединяющие рваную кожу покрыты кровавой коркой. У нее заражение, хрипло говорю я. Да, Я перевожу взгляд на него. черт возьми, как это могло произойти. Хаджат мрачнеет. Я был очень бдителен, капитан, но у нее очень глубокая и серьезная рана. Повезло, что нам так долго удавалось предотвратить заражение. Рана должна зажить, Он смотрит на своих помощниц, и я слышу, как они молча ретируются из комнаты. «Когда мы остаемся одни», — Хаджат говорит. «Капитан, мне нужно, чтобы вы подготовились». Пытаясь защититься от его слов, я опускаю плечи. «К чему?» «К смерти леди Рисы». Я смотрю на него с огнем в глазах, который прожигает меня насквозь. «Нет, я с этим не смирюсь». «Значит, вы отрицаете, а это еще хуже». Не выношу выражения его лица. Он смотрит с добродушным сочувствием, которое мне, черт подери, не нужно. Я скрыжищу зубами, гнев, теплящийся внутри, вот-вот из меня прорвется: «Вылечи её!» Я пытаюсь. «Ты наш лекарь, так вылечи её!» Риса снова стонет. «Не все так просто». Тихо говорит Хаджад, словно решил, что если он понизит голос, то и я буду говорить тише. Что если он будет соблюдать спокойствие, то и я тоже. Но как я могу быть спокоен, когда по ее телу распространяется инфекция, и она уже несколько недель не приходит в сознание? Я делаю все, что в моих силах, и буду продолжать. А сейчас для этого мне нужно промыть рану Леди Рисы и снять швы, чтобы попытаться сбить ей температуру и что-нибудь в нее влить. И нужно, чтобы вы позволили мне это сделать. Я начинаю метаться по комнате, как дикий зверь, пойманный в клетку, и, запустив руки в волосы, почти рву их на себе. Она не может умереть. Мы не способны противостоять смерти, капитан. Я хочу разнести эту комнату по камешку и обрушить ее на гребаную гору. Но поворачиваюсь и выхожу, правда, случайно налетая на женщину. Она точно не лекарь, ведь они одеты в лекарские мантии. Она ряжена, как наложница. Женщина делает шаг назад и заправляет за ухо светлые волосы. «Я ищу Рису. Она здесь?» «А ты кто такая?» — гаркую я. Она прищуривает голубые глаза. «Я Полли!» Услышала, что ее ранили от одного из солдат в доме наложниц. Точно, Полли. Наложница, за которой ухаживала Риса, пока та сходила с чёртовой росы. Полли, которая обращалась с Рисой как с отребьем. Она порывается войти в комнату, но я преграждаю ей путь. В тебе тут не нуждаются, о рисе позаботятся. Полли с вызовом скрещивает руки на груди. Я её подруга и хочу ее видеть. Я окидываю ее взором. Как понимаю, ты уже не торчишь от росы. Она вспыхивает от гнева. Да кем ты себя возомнил? Ее другом, черт возьми. И без моего разрешения тебе к ней нельзя. Поли испепеляет меня суровым взглядом. Просто спроси у нее, она захочет меня увидеть. Твою мать, да не могу я спросить у нее, потому что она не просыпается. Проклятие. Поли таращит глаза, и гнев выплескивается из нее, словно я вытащил пробку из водостока. Потом ее глаза наполняются слезами. Все настолько плохо, робко спрашивает она, опустив руки. Черт, да она умереть может! Вот как обстоят дела. Ты это хотела услышать, рычу я. Она вздрагивает. «Пожалуйста!» Теперь Полли просит тихим и умоляющим голосом. «Разреши мне ее увидеть. Мне нужно». Заметив, что я хочу отказать, Полли хватает меня за руку. «Пожалуйста!» Снова взмаливается она. «Я знаю, что не была...» Она быстро стирает слезы. «Она сидела со мной, когда я болела. Просто позволь мне отплатить ей тем же. Я хочу отказать!» Может, потому что жажду наказать Полли за ужасное отношение к Рисе, пока мы направлялись сюда. Или, может, потому что я ублюдок. Но дело-то не только во мне. Ладно. Бурчу я и вижу, как на ее лице появляется облегчение. Но не потому, что ты это заслужила, а потому что заслуживает она. «Спасибо», — кивает Полли. Я отхожу, и она, не теряя времени даром, шмыгает в комнату. Я стою и вижу, как помощница возвращается по коридору с какими-то предметами для рисы. поэтому останавливаю одну из них. Мне нужна иголка с ниткой. Женщина с любопытством смотрит на меня, но протягивает иголку и нить. Тогда я поворачиваюсь и ухожу. Пора осмотреть подземелье. Когда я спускаюсь в камеру, Ману лежит на тюфике и смотрит в потолок. На полу стоят пустая миска и кувшин с водой. Вчера лекарям удалось немного влить жидкости в рису. Потому и ману получил воду. Везунчик. Как только я, закрывая за собой дверь, ману резко садится. У него расстёгнут жилет, туника болтается. Одежда грязная, волосы засалились. Глаза налились кровью. Я не спускался сюда с нашей первой встречи. Хотел, чтобы он погряз в страхе. Хотел, чтобы он чувствовал себя беспомощным. Потому что именно так я себя и чувствую. Я не могу помочь Рисе. Сколько бы ни приказывал ей, Хаджату ей не становится лучше. Она даже глаза не открывает. А теперь? Я сжимаю кулаки и смотрю на человека, виновного в том, что тайком провёл сюда людей из Второго Королевства. За то, что тот человек вонзил Рисе клинок в грудь, за то, что она лежит наверху с лихорадкой и зараженной кровью. «Ложись!» Он настороженно смотрит на меня. Удивлен, что пришлось так долго ждать вашего возвращения, капитан». Ману замолкает. «Как она?» «Надеешься, что она умерла? И я могу свернуть тебе шею и избавить от страданий?» — рычу я. «Нет, я...» По его лицу пробегает тень. Я не хотел, чтобы она пострадала. Моя сестра велела мне доставить Аурон на слияние. Вторая дама просто оказалась не в том месте и не в то время. «Риса. Вторую даму зовут Риса». «Риса». Произносит он так, словно пытается распробовать ее имя на вкус. А меня это злит еще сильнее. Не смей произносить ее имени. Ты не хочешь, чтобы я называл ее дамой? И не хочешь, чтобы я называл ее по имени? Чего же ты хочешь, капитан? Я не хочу, чтобы она умерла. Признание вырывается из меня громким ревом. Меня это чертовски бесит. Я его ненавижу. Мой гнев все равно, что труп, который я волоку за собой. Он давит на меня. Я задыхаюсь от его зловония. Смерть меня окружает. А это так? Она умирает? — осторожно спрашивает Ману. От его вопроса хочется ударить кулаком по стене. Но вместо того я, пиная ножку кровати, отчего Ману почти с нее падает. На спину. Я немного удивлен, когда он послушно переворачивается. И немного разочарован. Я надеялся на драку, потому что едва сдерживаю гнев и хочу выместить его на Ману. Когда он ложится, я достаю из мешочка в кармане иглу с ниткой. У тебя удачно сложился день. Риси накладывают новые швы, значит, и ты свои получишь. Ману молчит, но вздрагивает, когда я оттягиваю его воротник. А потом разъяренно перевожу взгляд с его раны на лицо. Он лежит в луже мочи и дерьма в мокрой камере с тусклым светом. Ест объедки с пола, как крыса. Здесь некому позаботиться о его ране, но она почему-то заживает. Без лекарств и мазей. Ему даже не наложили чистую повязку. Ариса тем временем лежит наверху, получая помощь от лучшего лекаря в Четвертом Королевстве. Она получает уход днем и ночью. Ей дают самые сильные лекарства, очищают раны, а она все равно умирает. Чёрт подери, разве это честно? Разве справедливо? Я протыкаю иглой его покрытую струпьями кожу. С силой. Затем, продевая нитку, пуская кровь, тяну за толстую нить тугими петлями и резкими движениями. У манну идёт кровь, кожа натягивается, а я, по идее, должен ощущать себя отмщённым каждый раз, когда он от боли издает стон. Но я ничего не чувствую. Ничего, кроме тщетной ярости. Мне не нравится чувствовать себя беспомощным. Это я должен внушать такое чувство другим. Черт возьми, я же грёбаный наемник! От одного моего присутствия мужчины дрожали. Я не должен быть беспомощным. Я продолжаю накладывать на рану грубые швы крест-накрест, причиняя ману боль. Прокалываю его кожу и затягиваю как можно туже, от чего и швов течет кровь. Тебе от этого лучше? спрашивает подонок. «Конечно, чтоб меня!» Вру я. Ещё один стежок. Ещё одна дрожь от боли. «Нет, не лучше», тихо говорит Манну. «И мне хочется врезать по его грёбаной морде, чтобы он больше не болтал всякую хрень. Я чувствую на себе его взгляд, пока продолжаю делать стежки и тянуть за нить». От боли, стиснув зубы, он говорит. «Прости» за то, что с ней случилось. Я это заслужил. Все это. Я замираю. Не свожу с сочащейся крови. Я не куплюсь на эту мученическую чушь. Он горько смеется. Капитан, но я не мученик. Я всего лишь человек, который признает свою ошибку, а я ошибался. Я снова прокалываю его кожу. «Довольно близко к другому проколу, чтобы повредить шов». «Это тебя не спасет. «Я знаю», — решительно говорит он. «Тогда к чему утруждаться?» Он пожимает другим плечом. «Моя сестра — единственная родня, которая обо мне заботилась. Я родился без магии. Это моя первая оплошность, по мнению семьи. Вторая ошибка — запретная любовь. Моему отцу это не очень понравилось, потому как он хотел, чтобы я связал себя узами брака с женщиной, которая родит наследников. Третью ошибку совершил, когда Кайлу отдавали замуж за омерзительного жениха, а я не вмешался. Думаешь, меня это волнует? Нет, но это всегда волновало Кайлу. Став королевой, она продолжала обо мне заботиться. Доверяла мне, даже когда я ее подводил. Я поклялся, что больше подобного не повторится что всегда буду ей доверять и выполнять ее поручения. Да, вроде похищения Аурен, когда послал ее на верную смерть. Его передергивает. Я поклялся своей сестре в слепой верности. Ничего личного. Если во имя верности ты настолько слеп, значит ты недостоин смотреть вовсе. Ману замолкает. Я знаю, что такое верность. Я предан гневу. Я предан Рипу. Мы все совершали хреновые поступки. Но я никогда не отворачивался, не закрывал глаза. Я всегда смотрел прямо. Если планируешь совершить преступление, лучше смотреть правде в глаза. Потому как если не можешь, тогда ты ни черта не сделаешь. Ты бы снова так поступил. Говорю я, ведь мы оба понимаем, что это правда. И не нужно этого отрицать. Ему хватает честности пожать плечами. «Мне нравится Аурен, но я люблю свою сестру. Ей нужно было так поступить, поэтому я так поступил». «А теперь из-за вас умирает невинная женщина. Аурен тоже чуть не погибла у тебя на глазах, черт возьми!» Его лицо становится землистого оттенка. «Я сожалею об этом больше, чем ты можешь себе представить». Я качаю головой и поднимаю иглу, чтобы снова проткнуть ману. Но останавливаюсь. Мне вдруг перехотелось. Я не хочу тут быть. Не хочу его слушать. Рыкнув я, выдёргиваю иглу, оставив нитку болтаться в одной из струек крови. Затем засовываю иглу обратно в мешочек и иду к дверям камеры. «Аурен», — внезапно произносит ману, — «с ней все в порядке?» «Пошёл ты!» На неё тебе тоже плевать. Огрызаюсь, я чувствую, что снова завожусь. К сожалению, наоборот, скорбно улыбаясь, отвечает Ману. В этом-то и проблема. Было бы намного проще, если бы мне было плевать. Думаю, ты, как никто другой, это понимаешь, капитан. Я смотрю на него и молчу. А потом, поворачиваясь и пнув под нос с едой, направляясь к дверям. Заперев ее, я ухожу. Чувствуя себя ничуть не лучше, чем когда пришел сюда. Нет, мне стало только хуже. Потому что Ману прав. Было бы намного проще, если бы я тоже на всё наплевал. Но я нашел желтый колокольчик в самых жутких условиях. А когда решил, что хочу забрать его с собой и сохранить, оказался уничтожен. Я привязался к ней. И теперь не могу остановить этих чувств. Я не могу остановиться, а она не может жить. Так в чём, черт возьми, смысл?